Глава тридцать девятая Нилочка встала и двинулась. Неплюев, несколько угрюмый, последовал за девушкой. Пройдя гостинные и обе залы, они поднялись в следующий этаж и скоро были у двери горницы, где уже давно жила безвыходно сумасшедшая. Дверь оказалась запертой снаружи. Нилочка позвала горничную из соседней комнаты. «Ты, Саша, теперь дежурная?» – спросила она. «Точно такс. С каких пор? С утра. Я днем дежурю, а Маланья по ночам. Так завсегдас. Когда ты входила к Марьяне Игнатьевне?» «Раз десять была и в сумерке была», — солгала Саша. «Что она, как сегодня?» с, все так с, Тиха, молчит. Дас, как всегда. Будто все спят. Покушают и опять лягут, и глаза закроют, и лежат». «Редко, когда Бориса Андреевича кличут. Иногда, бывает, вас тоже поминают. А то вот их больше никого». «Меня?» – чуть не вскрикнул Никифор. «Да, с вас!» – ответила Саша. Никифор вдруг стал еще угрюмее и, наконец, вымолвил, обращаясь к Нилочке. «Право не знаю, ни Анила Аркадьевна, зачем вам желательно? Пожалуй, она признает меня, а ведь она не любит меня». «Будет ей, пожалуй, неприятно увидеть». «Где же ей вас узнать, Никифор Петрович?» – заметила горничная. «Она никого, как есть, не признает». «Ну, извольте», – вздохнув, – сказал Неплюев. Горничная отомкнула замок. Никифор вошел в комнату, Анилочка осталась за дверью, судорожным движением замкнула замок и припала головой к дверям, трепетно прислушиваясь. Лицо девушки сразу побледнело, Грудь высоко вздымалась, и сердце стучало молотом. «Господи, на что я иду? На какое дело?» – думалось ей. В горнице безумной была полная тишина. «А если ничего не будет?» – мысленно ужаснулась девушка, прислушиваясь и трепетно ожидая. В дверь сильно толкнули. «Пустите!» – раздался громкий голос Никифора, и он стал кулаком стучать в дверь. «Пустите, Неонила Аркадьевна!» — крикнул Никифор. «Не глупите! Даром не сойдет! Я понял! Вижу! Что ж, я ее зарежу, вот и все! Отворите, отворите!» «Барышня, слышите?» — испугалась горничная. Нилочка дрожала всем телом, но глаза ее сияли страшным блеском. И ужас, и радость вместе дико оживили ее красивый взгляд. В горнице поднялся шум Завязалась, очевидно, борьба. Никифор крикнул еще раз «Отворите!», но сдавленным от усилий голосом. Он отбился. Вместе с тем у самой двери стал ясно слышаться и другой голос, страшный, хрепливый, шипящий, бормотавший бессвязные слова. Горничная в испуге бросилась бежать от дверей, а Нилочка ничего уже не слышала от ужаса, который проник в нее. Ее надежда сбывалась. Он не уйдет от нее. Он силен, но она от безумья и жажды мести еще сильнее. Девушка знала, что делала, и в чем была ее последняя надежда на спасение от брака с безродным негодяем, ненавистным ей. Она знала, что у Марьяны Игнатьевны давно уже одна утеха иметь большой ножик под подушкой. Когда-то ей не давали его, несмотря на слезные просьбы. Но затем по приказанию Мрадского дали, и женщина успокоилась. Она забавлялась ножиком по целым дням, гладила его, целовала и называла по имени Мрадского и Неплюева. Нилочка вынула ключ из замка, спрятала себе за пазуху и, боясь лишиться чувств от леденящего ужаса, отошла от дверей горницы, Но тотчас же она опустилась на пол без сил и почти без сознания. Об дверь бились, в горнице происходила яростная дикая борьба. Наконец раздался сильный, отчаянный вопль. То был голос Никифора.